голова 2. Дальний край разлома терялся в сером тумане. Вот она, цель, всего в трехстах метрах от меня. Но эти метры мне придется пройти по узкой, сотканной из непонятной субстанции дорожки над пропастью, дно которой скрывает непроглядный мрак. Откуда-то из глубины спаленской трещины поднимался теплый воздух, который приносил с собой запахи гари и пепла. Луна окончательно скрылась за тучами, и теперь подсвеченная голубым свечением и вытянувшаяся под небольшим уклоном вверх тропка казалась еще более нереальной. Я всегда боялся высоты. Когда-то давно, лет в 12 я поспорил с товарищем, что прыгнув в бассейн с десятиметровой вышки. Свидетелем спора была одна девчонка, которая в тот момент мне просто безумно нравилась, поэтому я просто не мог позволить себе проиграть. Смелым часто считают того, кто не хочет в чужих глазах выглядеть трусом. Тогда, двадцать лет назад, я понял одно. Самое главное — сделать первый шаг. И все равно стоишь ты на вышке или на краю пропасти. Всего один шаг навстречу своему страху. Я снял шлем, оглянулся на внимательно наблюдающих за мной спутников, подмигнул у и шагнул на дорожку, сотканную из голубого тумана». Не больше трёх минут мне понадобилось для того, чтобы добраться до хранилища. Кубическое помещение, висевшее в воздухе, не имело ни окон, ни дверей. Я протянул руку и коснулся серой стены, сделанной из странного материала, похожего на пластик. И как, чёрт возьми, мне забраться внутрь? Я снял перчатку с правой руки и почесал затылок. Должен же быть какой-то выход. Я попытался постучать по стене, но рука неожиданно провалилась внутрь, Ровно до того места, где моё предплечье прикрывал стальной наруч. Всё ясно. Доспехи принадлежат этому миру, а я всего лишь обычный бак. Значит, нужно просто раздеться и зайти внутрь. Я посмотрел на развершуюся под ногами тёмную пропасть и тяжело вздохнул. Если что, падать придётся долго, да и экипировки будет жаль. Ладно, всё равно вариантов нет». «Если тропа держит меня, значит, выдержит и мои вещи». Я снял сумку и, осторожно придерживая ее, положил на дорожку. Разделся, сложил доспехи с одеждой в инвентарь. Немного подумав, кинул следом на обедренную повязку и, южись на ветру от холода, шагнул внутрь хранилища. Я оказался в комнате, подсвечиваемой изнутри мягким, исходящим от стен с зеленым светом. Светящиеся полосы по центру на полу. «С нее мне лучше не сходить, если не хочу экспрессом попасть на кладбище Урканты». Искомо я заметил сразу. Диадема Лаэти и звезда Хитары лежали на полке у правой стены комнаты среди других вещей, назначение которых я понять не мог. Обрывок шкуры с начертанным на нем каким-то странным символом, похожим на китайский иероглиф. Причем краской для рисования, скорее всего, послужила чья-то кровь. Моток шпагатан на костяной катушке. Странная фиолетовая фосфорицирующая жидкость в прозрачной колбе. Кусок светлого металла с вырезанными на нём мелкими письменами. Сломанный нож с деревянной рукояткой. И пожелтевший череп небольшого неизвестного мне животного. Зачем нужны эти предметы, я не понимал. Осторожно брал их поочерёдно в руки и внимательно всматривался в свойства – Но никаких квестов не получил, а названия всех этих предметов были от меня скрыты. Интуиция, можно сказать, орала мне, что в хранилище бога мучительной смерти не может быть обычного мусора. Проблема заключалась в том, что унести я мог в каждой руке по одному предмету. Имел право и на шею повесить одну вещицу. Этот мир работает по игровым правилам. и Я, увы, не мог собрать все вещи в охапку, а моя сумка осталась снаружи. В комнате ощутимо поднялась температура. «Чёрт, пора отсюда валить!» Я схватил звезду Хитеры, крупный рубин на серебряной цепи, обычный квестовый предмет без характеристик, и повесил на шею. В правую руку взял Диадему Лаэтии, незамкнутый, украшенный огромным изумрудом и кучей мелких камней обруч. Мельком взглянул на её свойства. диадема Лаэтии. Голова, кожа, прочность. 15 785 из 20 000. Легендарный предмет из набора богини Лаэтии. Требует уровень 600. Броня 600. Плюс 500 к интеллекту. Плюс 300 к духу. Плюс 400 к здоровью. Плюс 50% к любым заклинаниям лечения. Плюс 5% к критическому эффекту заклинаний лечения. Вес 1 килограмм. Часть доспеха была эти благословенной. Однако, еще одна атомная бомба в руках у обезьяны. Шестисотый уровень – это что-то невероятное. Интересно, а сама богиня какого уровня? Дышать стало совсем не в моготу. Свечение стен сменилось с зеленого на желтый, и здесь светофоров понаставили. Мелькнуло в голове, и я, почти не раздумывая, схватил левой свободной рукой кусок металла с письменами и провалился в черноту. В небе висит полная луна. Ветер скрипит покореженными ставнями, гоняет по брусчатке кусочки материи, обрывки бумаг, принося с собой запахи плесени и разложения сижу в центре небольшой квадратной площади прислонившись спиной к потрескавшемуся постаменту какой-то статуи от которой сейчас остались только обломки ног Очнулся я пять минут назад на мне незнакомый доспех в руке тёмный клинок меню персонажа не активно поэтому ни свои параметры ни параметры экипировки посмотреть не могу. в сумке нобская фляга с водой и 4 сухаря На поясе пусто там вообще нет ни одного кармашка. Местность называется «Петля искажений». Уровень локации – 66-67. Хорошо, хоть не 370. Город вокруг мёртв. Полуразрушенные покосившиеся деревянные дома зияют провалами выбитых окон. Ржавые фонарные столбы напоминают сгорбленных стариков, брусчатка местами выбита Вывороченные камни лежат тут же. У дома напротив валяются остатки прогнившего фургона. От площади в четыре стороны ведут неширокие улицы, заполненные паками нежити. Скелеты, зомби, гули, вурдалаки. Кого тут только нет. И чего, интересно, мне тут делать? Я поднялся на ноги, спина затекла. Да и вообще, хватит сидеть. Застудить, конечно, ничего не застужу, но и выхода из этой задницы не найду. Эх, ведь чувствовал, что выйдет мне с этими божественными заданиями какая-нибудь хрень. Ну а чего теперь скулить? Нужно радоваться, что хотя бы какая-то экипировка есть. Да и вообще, пора хоть осмотреться». Подумал я, пожал плечами и отправился к остаткам фургона. Когда до гнилого острова оставалось метра два, из-под него в разные стороны выскочили три здоровенные крысы, заставив меня от неожиданности вздрогнуть. В самом фургоне лежал наполовину обглоданный, сгнивший труп коровы. «Откуда она вообще тут взялась?» На хрена забралась в этот фургон и почему до сих пор не превратилась в скелет, я не знаю, и узнавать как-то не тянет». Кроме коровы в фургоне валялся ржавый плотницкий топор, разбитая бутылка и два дырявых гнилых мешка с какой-то тёмной массой внутри. Морщись от вони, я обошёл повозку и аккуратно, держа наготове клинок и выставив перед собой щит, зашёл в тёмный проём входной двери ближайшего двухэтажного дома». Разруха. На первом этаже валяются опрокинутые шкафы и стулья, осколки глиняной посуды. У заваленного кирпичами камина стоит прислонённая к стене гнутая чугунная кочерга. Поднявшись наверх по скрипучей винтовой лестнице, спугнул десяток квартировавших тут летучих мышей. Металлической подошвой раздавил какую-то отвратительную многоножку и понял, что искать тут, собственно, нечего». Обстановка напоминала декорации какого-то дешёвого фильма ужасов. Такие любили снимать в прошлом веке. Нередко в ужастиках показывали какой-нибудь древний дом на краю леса. В комнатах на стенах развешаны головы разных животных. В подсвечниках – оплавленные свечи. На полу – пентаграмма. Ещё в этом доме по сюжету просто обязательно должны быть части какой-нибудь детской куклы и наполненные нечистью подвал. Кукла здесь была целиком – Желтый глиняный уродец, одетый в истревшую ткань, сидел в глубине второго этажа, спинной прислонившись к стене. Я хмыкнул, сокрушенно покачал головой, но подвал искать не стал. Мне и на улицах нечисти хватит. Обидно, что меню недоступно. Со мной только те навыки, которые были на активной панели, так что зачаровать оружие я, к сожалению, не смогу. А это потеря почти 15% наносимого урона». «Сильно напрягало то, что я совершенно не понимал, где нахожусь и кто такой этот безымянный, чьей печатью печатали хранилища бога мучительной смерти. Да что вообще за мода на эти печати? Печать бела, печать безымянного. Вряд ли безымянный, это сам РП-17. У того имя имеется. Скорее, какой-нибудь нереализованный проект игры. Сколько их было, не сосчитать. Некоторые так и не довели до запуска». Некоторые не пропустил сам управляющий скин. «Может, это и есть один из таких игровых карманов? Или что-то ещё?» «Я, к сожалению, не программист. Самое поганое меня не оставляло противное чувство. Если я тут погибну, то ни на какое кладбище в Урканте уже не попаду. И вообще никуда не попаду. Обыск ещё трёх домов на площади ничего не дал. Ладно, если делать нечего, будем делать хоть что-нибудь». Пожав плечами, подумал я, «Только вот какое направление для этого что-нибудь выбрать?» Я попытался прислушаться к внутреннему голосу, но тот молчал и не отсвечивал. «Что ж, тогда прислушаемся к мнению героя старого мультика и пойдем на север». Первый пак. Два скелета, один из которых маг и два врудалака похожих на больших орангутангов. Вообще фантазия разработчиков и художников безгранична. Тут же, как в том анекдоте, когда сын получал двойку за то, что нарисовал инопланетянина. Ему еще учительница сказала, что таких инопланетян не бывает. И поскольку этих самых вурдалаков никто в реальной жизни не видел, можно взять крупную обезьяну, сделать ее похожей на сгнивший труп, отрастить ей когти с клыками и получить на выходе вурдалака – А чтобы всем тупым было понятно, кто это, над головой у каждого есть надпись. Действую по стандартной схеме. Оковами земли связываю двух вордалаков и скелета с одноручным мечом. Молчание бросаю в мага. Уворачиваюсь от посоха набегающего костяка и бью ледяным клинком. Пока скелет вновь пытается замахнуться, наношу ему еще два удара. Готов. Отхожу, пятясь, внутрь ближайшего дома чтобы сузить противникам площадь атаки. Первым в дверном проеме появляется один из орангутангов. Теперь ледяной клинок, затем блокирующий щитом удар когтистой лапы и стараясь дышать только через нос, наношу два удара – языком пламени и ледяным клинком. Снова блок и снова два удара. Ходячий труп, выпустив ядовитое облако, с хрипом валится на пол. А я, чтобы не дышать этой отравой, вынужден отойти в вглубь дома. Какой идиот рисовал эти дома. Если у входа потолок был выше двух метров, что не мешало мне наносить рубящие удары, то в глубине дома он почему-то снизился, и мне пришлось атаковать только колющими. Впрочем, на урон это не влияло. Второй вурдалак, спотыкаясь от руб своего собрата, подставляет мне покрытый язвами бок, и я вгоняю ему туда свой клинок. Срабатывает заморозка. Я, не обращая внимания на удары скелета, добиваю бездвиженного противника и сквозь тьму выскакиваю из дома на оперативный простор. Полоска моих ХП просела примерно на треть. Неприятно побаливает плечо, но жить можно. Дожидаюсь бегущего ко мне скелета. Ледяной клинок, блок, язык пламени. Скелет осыпается на брусчатку. А это ещё что за хрень? Передо мной появились жёлтые цифры. «29-58-13». 295814 Какой-то обратный отсчёт, который запустился в момент моей первой атаки. Что бы эти цифры? Я заглянул в квест Лок. Без изменений. Мне за это время нужно куда-то дойти? Через 30 часов всё вокруг исчезнет, и я снова окажусь в Арконе? Последнее вряд ли. Было бы слишком просто. Думая так, я обошёл трупы нежити. Пусто. То есть вообще никакого лута. «Странно, но останавливаться не стоит. Уходящее время ощутимо давило на мозги. Нужно быстро идти вперёд. По ощущениям, на мне такой же доспех, как и мой. Меч похуже, но и нежить равна мне по уровню, поэтому убивается даже быстрее, чем в гаразмских руинах. Плохо только то, что нет ни одного зелья восстановления здоровья. Придётся быть аккуратнее вдвойне». Думая подобным образом, я подошел на расстояние атаки к следующему паку. Поехали. Улицы были похожи одна на другую. Деревянные дома сменились каменными. Какие-то площади, фонтаны, разрушенные статуи. Город был бесконечен, как и ночь. Луна, словно прибитая к небу гвоздями, иногда скрывалась за облаками, но и не думала двигаться с места. Скелеты, зомби, вурдалаки. Иногда встречались патрули. В таких случаях приходилось ждать и терять время. Я сбился со счета, запоминая число уничтоженных мною представителей нежити. Думаю, по возвращении на Карн смело можно подавать заявку в какой-нибудь паладинский орден. Это я так шучу. Но их, этих светлых рыцарей. Все они немного фанатики. Отпечаток профессии, знаете ли». В процессе монотонного уничтожения нежити я старался не думать об утекающем времени и поначалу даже пытался обыскивать дома. Но примерно после 20 понял, что всё это без толку. Оломки мебели, мусор, иногда гниющие трупы и почти неизменные глиняные куклы. Просто какой-то театр уродов. Я представил, как вопила бы Аленка в детстве, вздумай ей кто-нибудь подарить подобное творение местных кукольников. И потом минут десять с моего лица не сходила улыбка. Немного подумав, я захватил одну из кукол с собой. Пол ее определить было сложно, и сделана она была, судя по всему, из фарфора, что выгодно отличало ее от глиняных собратьев, хотя и выглядела она при этом на порядок страшнее их». Сантиметров 50 ростом кукла имела зеленые стеклянные с черной радужкой глаза и ярко-рыжие волосы. Тряпки на ней сохранились вполне сносно. Зачем я захватил эту гадость с собой? Не знаю. Наверное, чтобы хоть чем-нибудь себя занять. Вами получен 67 уровень. Текущий уровень 67. семь. Повышение уровня застало меня над останками одного из бесчисленных паков прямо посередине неширокой улицы. Странно, задумался я. Когда получил 66-й, системный лог выдал, что уровень восстановлен. А где единицы характеристик? И если уровень получен, где прирост интеллекта и духа? Как же достали все эти непонятки? У меня даже не было сил ругаться вслух. Под раздумью меня отвлек скрип, раздавшийся справа. Дверь в одноэтажном каменном доме с отсутствующей крышей медленно открылась явив переливающийся голубым цветом проем портала. Но наконец наконец-то!» С облегчением выдохнул я, бросил взгляд на остановившиеся часы и поспешил покинуть этот могильник. Я находился в большой квадратной комнате. В центре похожая на шахматную доску площадка с черными и желтоватыми квадратными клетками. Серый потрескавшийся потолок обвалился в нескольких местах. Стены украшены непонятной вязью барельефов. По углам импровизированной стуклеточной шахматной доски стояли четыре одинаковые мраморные фигуры в рясах. И еще в комнате были сундуки. Я насчитал их сотню. Сделаны из коричневого, обитого железными пластинами дерева. Сундуки были абсолютно одинаковые. Никаких замочных скважин и ручек. Я обошёл все, не заходя на шахматную доску. Слишком уж подозрительная она мне показалась. И что тут делать? Поняв бесплодность своих попыток добраться до содержимого, я сел на один из сундуков. Что там внутри? Легендарное оружие и экипировка? пороховый заряд, который разнесёт тут всё к чертям? Выход наверх? В ту коробку над пропастью? Клеток на площадке 100, Как и сундуков. «Может быть, их нужно вытащить на площадку? Или расставить в каком-нибудь порядке?» «Ненавижу эти задания на сообразительность!» Поднявшись, я внимательно осмотрел стены и стоящие по краям доски фигуры, пытаясь найти хоть какой-то ответ. «Бесполезно. На фигурах вообще ничего нет, а роспись на стенах непонятная. Смесь волнистых и прямых линий. Сундуки с места не сдвигались, по крайней мере, с моим количеством силы». На площадку с клетками выходить почему-то не хотелось, но, видимо, этого не избежать. Аккуратно ступая и на всякий случай держа наготове оружие и щит, я пересёк площадку из конца в конец. Ничего не случилось. Прошёл зигзагом по всем клеткам. Та же хрень. В раздумье я остановился на краю площадки, прикидывая очередной маршрут. И тут внезапно мои ноги приросли к полу. Секундная паника и... Снова ничего. Хотя нет, по сундукам пробежали оранжевые искры. Так, с какого из них начать? Выбираю ближайший ко мне. Будь что будет. Резко поднимаю крышку и... Снова чернота. Сырость. Запахи гнилых водорослей смешиваются с запахами рыбы. За спиной из в стене, покрытой мхом и какими-то грибами, на плиты вытекает вода избегает по мраморным ступеням вниз освещенные магическими светильниками широкий проход невыносимо хочется спать беготня по мертвому городу не прошла бесследно на мне болотного цвета броня в руках фальшион в инвентаре стандартная фляга с водой 4 сухаря и прихваченный из мертвого города уродец название локации не поменялось уровень вырос на один внизу У подножия длинной мраморной лестницы пак из четырех местных обитателей. Сверху вполне человеческие тела. От пояса вниз они превращаются в массивные змеиные хвосты. Наги, Три мужика в кольчугах держат в руках три зубцы. Женщина позади в головном уборе, похожем на кокошник, прикрыла свои прелести кожаным нагрудником и вооружена, как и все маги, двуручным посохом. Руины какого-то затопленного храма. «Ничего, подождут». Махнув рукой, я перебрался на сухое место, которое обнаружилось у одной из стен. За неимением плаща улегся прямо на мраморные плиты и через мгновение провалился в глубокий сон. Кровь у местных, светло-розового цвета. Рыба, она и в Африке рыба. Отчет начался сразу после атаки первого пака змеи людей. Время на получение уровня сократилось на 10 минут. Не беда. «Мёртвый город я, не торопясь, прошёл за 25 с половиной часов. Хотя у меня было процентов 5 опыта на 66 уровне, но я кучу времени потерял, обыскивая дома, поэтому переживать не стоит». Наги оказались ненамного умнее скелетов. Оковы бросил на милишников, молчание на мага. Схема выноса паков не поменялась. Как я понимаю, в одном из сундуков в шахматной комнате что-то лежит. «И мне до этого чего-то нужно добраться». «Правда, я не понял смысла шахматной доски. Может, должна быть какая-то связь между той клеткой, на которую встаёшь, и определённым сундуком?» «Ладно, доберусь, посмотрю. Всего-то осталось несколько часов. Хорошо, хоть никаких боссов тут нет». Подумал я и одёрнул себя, не накаркать бы. Пару раз жизнь висела на волоске». Внезапно появляющиеся из каких-то щелей патрули изрядно потрепали мне нервы и научили быть предельно аккуратным. Ити зачастую приходилось по поясу в воде, и убежать от змея людей не было никакой возможности. Двадцать метров моего прыжка они спокойно сокращали своим воинским рывком, при этом еще и оглушая меня на несколько секунд. Но все же я пока еще жив, а за моей спиной около полутора тысяч убитых тварей. Кто вообще придумал этот идиотизм, этот затопленный храм? Такого храма в реале просто не могло быть, но дорисовать не строить. Однако только для того, чтобы прорисовать все эти стены с их барельефами и картинами, и добавить еще и гроты, статуи, колонны, одного художника явно недостаточно. Хотя, если быть честным, подобную работу вполне может выполнить не самый продвинутый скин. Вами получен 68 уровень. Текущий уровень 68. Отъехавший со скрежетом в сторону кусок стены с изображенной на нем двухголовой бородавчатой жабой открыл мне путь к следующему этапу этого бессмысленного пути. Комната с расчерченной на квадраты площадкой осталась без изменений. Те же четыре болвана в рясах по краям шахматной доски. Те же странные знаки на стенах только вот того сундука, который я в прошлый раз открыл, не оказалось. «Ну да, еще десять тысяч ведер и золотой ключик наш», вспомнил я фразу из старого детского фильма. «Только как бы не сойти тут с ума, пока я буду идти до 166 уровня. А уж с моим-то везением по выпадению шмоток нужная мне вещь будет лежать именно в последнем сундуке». Я некоторое время пытался найти взаимосвязь между стоящими в комнате сундуками и шахматной доской. Но в итоге сдался. Или ее не было, или я непроходимо тупой человек. Делать нечего. Я выбрал понравившуюся мне клетку, встал на нее и замер. Ноги, как и в прошлый раз, приросли к полу. И в этот момент раздался противный хруст. Черный квадрат в двух клетках от меня исчез в черной вспышке едва ноги освободились, я быстро покинул площадку и не торопясь открывать очередной сундук, присел на край постамента одной из статуей. От избытка чувств я выругался самым страшным ругательством, которое знал, потом еще и еще раз, сорвавшись на крик. Это каждый раз теперь я буду угадывать сундук, а перед этим рисковать, как я понял, «С каждой неудавшейся попыткой сундуками сгорающих клеток на доске будет прибавляться». Я с ненавистью посмотрел на шахматную доску, которая вновь была такой, как пять минут назад. «Какая тварь придумала все это!» «Спокойно», — сказал себе я. «Тут ярость вряд ли поможет. Деваться-то все равно некуда. Будем пробовать». «Выбираю дальний от площадки сундук. Открываю». Ну, конечно. Вот она, привычная темнота. Над головой висит полная луна. Небо усыпано звездами. Со стороны леса ветер приносит запахи хвои и сосновой смолы. Трава подо мной густая и мягкая, как толстый персидский ковер. Сижу у камня на высоком холме и смотрю на лежащую внизу покинутую деревеньку. На огромном... По меркам такой маленькой деревушки кладбище под холмом, меж перекошенных могильных камней, бродит многочисленные паки нежити. Неожиданно раздавшийся со стороны леса вой заставляет меня вздрогнуть. Тут еще и волки есть. Что-то новенькое. Зеваю я и автоматически закрываю латной перчаткой рот, и так прикрытый опущенным забралом поменявшегося на мне доспеха. «Да пошли они все!» Я удобно устраиваюсь на траве, глядя на бесконечную россыпь звезд. Интересно, а Ингвар все еще ждет меня, чтобы получить диадему? Сколько я тут? Уже, наверное, пошли третьи сутки, хотя богов, думаю, времени полно, может и подождать. С этой мыслью я вырубаюсь окончательно».